Глава 26. Я купила карандаш. Прошло три недели, а я до сих пор не представляла, во сколько обходится мое проживание в Юроне. Я пыталась заговорить об этом с Лейлой, но всякий раз она отвечала, что разберемся потом. Ясно, что в таких местах не вывешивают расценок, и я решила прикинуть сама. По моим расчетам, сумма приближалась к той, что отстегнул мне от своего выигрыша Гарри. Нет, все же нужно поговорить с Лейлой. «Во сколько обходится моя комната, вся эта прекрасная еда и вино по вечерам?» Но Лейла продолжала отмахиваться от моих расспросов. «Всё это неважно», — говорила она. «Пусть жизнь идет своим чередом». При мне ни один гость так и не заселился в Юрону, но Лейла и не думала расстраиваться по этому поводу. Наши вечерние посиделки на патио я расценивала как подарок судьбы, и Лейла это понимала. Понимала без слов, насколько мне необходимы покой и безмятежность. Со скорпионами или без, чьи укусы хоть и были неприятны, но не вызывали никаких последствий, как объяснили Карлу Эдгару, не было на свете для меня более безопасного места, чем это. Мне просто повезло, что я села на зеленую черепаху и в итоге оказалась в этом ветхом отеле на берегу озера, окруженного вулканами, в стране, о существовании которой прежде и не ведала. А потом случилось и вовсе невероятное. Порой целое утро я могла чувствовать себя совершенно нормальным человеком. Впервые после трагедии во мне вдруг проснулся интерес к жизни. Как, например, интерес к истории жизни Лейлы, ее саду, к деревенским событиям. К моим беседам с Волтером, к готовке Марии, к птицам. И тогда я решила, что останусь тут, пока у меня не закончатся деньги. У меня уже получалось строить планы на будущее хотя бы на один-два месяца. Да, я действительно возвращалась к жизни, и все чаще меня тревожила судьба самой Лейлы и ее отеля. Вечерами, лежа в постели, я думала, как же мне спасти Юрону.